Глава 4. Благородный мотив для убийства. Большие тёмные глаза Александра напоминали глаза попавшего в ловушку зверя. Он быстро осмотрел мои порванные чулки, изъязвлённую руку, кочергу со следами крови. Демьян убрал меч в ножны, но Александр нет. Хотя его палаш задрожал, словно ему стало тяжело его держать. Отвечай, рявкнул он. Я вздрогнула. Северин захныкал и заилозил. В комнате принца на нас напали, хрипло пояснила я. Пришлось прятаться здесь. Тяжёлый взгляд Александра стал ещё более пронизывающим. Отблески свечей вспыхивали на мелко дрожащем лезвие. Палаш резко опустился, врезался остриём в паркет. Александр опёрся на рукоять. На белом лбу проступили капельки пота. Глаза потеряли угрожающую остроту. Причмокнув, Северин успокоился, а я напряжённо ждала. Александр зажмурился и потёр висок. Он почти всем телом опирался на палаш. Кровавое пятно на повязке расползалось, набухало влагой. камни в алхимических перстнях Александра не светились, что оповещало бы о близости яда, значит, его слабость от потери крови. Он развернулся и волоча палащ, прошёл к ряду меховых плащей и шуб. На его пояснице тоже было несколько шрамов. "Алекс", обеспокоенно позвал Демьен. Пусть остаётся здесь. Качнувшись, Александр набросил на плечи плащ из куницы и зашагал к выходу. «Присмотри за ними!» Движения его были не слишком уверенными, но торопливыми. Шаги еще некоторое время звучали, перемежаясь с звуком открывавшихся и закрывавшихся дверей. Мы с Демьеном смотрели ему вслед, пока не наступила тишина. «Прости, что напугали!» Демьен присел на корточке. «Вы в порядке?» Я честно помотала головой. «Хм...» Он выглядел несколько беспомощно, рассматривая мои стопы и красную от раздражения руку. «Подожди немного, я сейчас все устрою». Демьен потянулся ко мне, будто хотел успокаивающе коснуться, но остановился и, виновата улыбнувшись, поставил подсвечник на пол. «Сейчас все будет!» Перед выходом пообещал Демьен, прикрыв за собой дверь гардеробный, он позвал слуг. Вроде можно расслабиться, но я сидела с напряжённо прямой спиной и прислушивалась к звукам в соседней комнате. Там всё завертелось очень быстро, и вскоре Демьен вернулся. Он сменил забрызганную кровью и грязью одежду на свежую, попроще и теперь выглядел более доступно. Приближался плавно, Словно я необъезженная лошадь, уголки его губ чуть приподнялись, взгляд был с лёгкой поволокой. Позволь помочь, он протянул руку. Я смотрела на его мозолистую ладонь. Верность Демьене брату была широко известна, но я не могла слепо ему доверять. Инстинкты требовали сохранять дистанцию, не полагаться на чужую руку, но неблагодарных не любят. А одиночке пред дворе не выжить. Вложив пальцы в его ладонь, я кротко улыбнулась. Благодарю за помощь. Уголки губ Демьена приподнялись выше. Он потянул меня на себя, на мгновение мы оказались очень близко друг к другу. Сквозь одежду просачивался запах его тела, смешанный с запахом леса, коня, крови и немного металла, носимый им кольчуги. Это был очень мужской, необузданный аромат, и от него стало тесно в груди. Это моя обязанность защищать наследного принца и всячески помогать тем, кто о нём заботится. Димьен медленно разжал пальцы. Северин заворочился, и я нежно обняла его. Димьен указал на дверь. В спальне пылали несколько десятков свечей. Слуги наполняли ванну. На столик возле бодро полыхавшего камина выставили тарелки с хлебом, мясом, сыром, овощами и даже кашей. Работа кипела. Слуги, казалось, были сосредоточны на своих обязанностях, но украдкой разглядывали меня и Северина. Как галантный хозяин, Димиан провёл меня к креслу возле огня. Я не хотела расслабляться, но прежде в комнатах было прохладно. Из-за эти несколько часов озноб не отпустил, поэтому в тепле сразу накатила расслабленность, и веки потяжелели. Отойдя к креслу по другую сторону стола, Димья набокатился на его спинку и небрежно наблюдал, как слуги выставляют кувшины с напитками, укладывают полотно ткани на стул возле ванны. Оранжевое пламя камина озаряло мощную фигуру Демьена, и выразительное лицо отражалось яркими искорками в тёмных глазах. Вместе с теплом мышцы охватывала невыразимая усталость. Северин снова заёлозил, захныкал. Нужно было поменять ему пелёнки, точнее, рубашки Александра. Но казалось, я не смогу поднять руки. Наконец слуги ушли. Ты устала? Демьен рассматривал меня с явным сочувствием. Хмыканье Северина усилилось. Что с ним? спросил Демьен. Нужно перепеленать. Я хотела встать, но Демьен вскинул униженную алхимическими перстнями руку. Сиди. Не дождавшись ответа, он снова вышел, а через минуту вернулся с парой хорошеньких служанок. Эланора Вестфол полулежала возле камина и наслаждалась медовыми орешками. После долгой охоты на её щеках алел румянец, глаза весело блестели. Её отец, герцог Ричард Вестфол, сидевший на кресле у окна, наоборот, был бледн и мрачен. Он крутил на пальце бесценный родовой перстень с секретом, а в груди у него холодело от страха. Мало того, что избавиться от Александра опять не удалось, так пока все были на охоте, людей герцога, оставленных защищать наследного принца Северина, кто-то убил. Ричард был так близок к провалу, что от одной мысли об этом в жилах стыла кровь. Северин, его сокровище, его ключик к крегенству, едва не погиб. Злость и страх смешивались, придавая лицу Ричарда диковатое выражение. Его взгляд упал на довольную Элеонору, и он выплюнул: "Чему ты радуешься?" "Почему бы не радоваться?" Элеонора Вестфулл унаследовала горячую кровь семьи, в её ясных глазах не было и следа дочерней покорности даже если этого соплека убьют я выйду замуж за димьена и стану королевой этот ребёнок нам не нужен я не понимаю зачем ты с ним возишься у ричарда вестфола запульсировали виски когда он понял что Александра проще убить чем приручить он решил что быть регентом При наследнике даже лучше, чем отцом королевы, браком Элеоноры с наследником Торнов Герцк планировал закончить вражду с этими давними соперниками их рода. Всё было так идеально организовано, так близко к успеху, но на королевской охоте после свадьбы Марии и Александра лошадь Элеоноры понесла. Димьену убил лошадь одним ударом. поймал выпавшую из седла Элеонору и с тех пор она грезила о браке с ним. Не волнуйся, папа, Элеонора с очаровательной улыбкой разглядывала сладкий орешек в своих пальцах. Демьян такой заботливый и понимающий. Когда Александра не станет, никто не помешает ему жениться на мне. Так даже правильнее. Его величество Карл хотел чтобы королём стал Димьен. Как верные подданные, мы должны исполнить его волю, а не сажать на трон Северина. Ричард Вестфол чуть не задохнулся от гнева. Его дочь так прекрасна, но так глупа. Единственным его утешением сейчас было то, что из-за покушения на Северина у Александра теперь меньше причин подозревать Вестфолов. в сегодняшней попытке убить короля Как только я с чистеньким и довольным Северином на руках уселась в кресло, Димье напустился в кресло напротив и демонстративно провёл руками над едой и напитками. Ни один камень в его алхимических кольцах не загорелся, и Димье улыбнулся. Всё в полном порядке. Подкрепись. Тебе нужны силы. Этим и же перстнями он проверил ванну перед купанием Северина. Хотя они и среагировали бы на яд, окажись он в комнате, так что нужды в таком близком контакте не было. У Демьена имелся полный набор перстней, способный предупредить о близости всех известных видов яда. 6 штук, как и у короля Александра И это на самом деле впечатляло. Алхимические кольца, способные распознать близость ядов, были крайне редкие и дорогие. На их изготовление требовались годы. Мало кто мог создать полноценный артефакт. Не каждая страна имела полный набор даже для правителя, не говоря уже о его родственниках. А наши полные защитные наборы короля и королевы покоились вместе с ними на дне моря. Тот роковой шторм унёс не только жизни короля Карла и королевы Катарины, но и часть королевских сокровищ. И всё же теперь у Александра и Димьена было по полному набору алхимических перстней. Словно дополнительно подтверждая безопасность еды, Димьен первым отпил из кубка и откусил сыр. А затем наложил мне в тарелку отварное мясо, яйца и предвинул вместе с кашей. Рот наполнился слюной. Из-за усталости и лёгкого озноба я не ощущала голода, но сейчас не могла больше терпеть. Я набросилась на еду, почти не думая о манерах, придерживая похожего на кулёчек Северина Демян наблюдал за мной без осуждения, с каким-то ожиданием. Не спеши. Сейчас ты в безопасности. Сердце сжалось в сладко-горьком спазме. Ты в безопасности. Это то, что я хотела услышать. То, что мне нужно после всех испытаний. От нахлынувших эмоций невозможно было вдохнуть. Я опустила взгляд, на нежное личико сына. Я вас защищу, пообещал Димьен. Это мечтает услышать каждая женщина, попавшая в беду. Это так соблазнительно довериться, просто быть матерью. "Спасибо", сдавленно прошептала я. Мои руки дрожали. Я сжала пальцы, подавляя это непроизвольное движение. А затем глубоко вдохнула и продолжила есть. Демьян дождался, когда я закончу с ужином, и только после этого попросил рассказать о причинах моего появления здесь. Я откинулась на спинку кресла и поглаживала Северина. Разум стал совсем вялым. В покое, сытая, я с трудом могла бороться с сонливостью. Пришлось протирать глаза, чтобы они не закрылись. Говорить всю правду или нет? Думать было слишком сложно, лениво. Ты в безопасности. Слишком хотелось в это верить. Я просто заговорила, не в состоянии что-то сочинять. Рассказ получился коротким. Попивавший из кобка Демьен хмурился. обдумывая мою историю. Я снова потёрла глаза и спросила: "Когда вы вернулись с охоты, вам докладывали о происшествиях?" "Нет. Иначе я бы сразу поднял тревогу." "Вы мне верите?" Он улыбнулся. "Ты вряд ли залезла бы в гардеробную, чтобы повидаться с Алексом. Так что да, я тебе верю." У меня могут быть проблемы из-за убийства тех женщин. Нет. У тебя был самый благородный мотив для убийства, заверил Демьен и поднялся. Не беспокойся, я сейчас приду. Я так и сидела, расслабленно откинувшись на спинку. Виски слегка сдавливало, а веки с такой силой пытались сползти вниз, что глазам было почти больно. Димьен вернулся с сумкой. Проходя по комнате, он гасил колпачком свечи, пока не остался гореть последний подсвечник на камине и сам камин. В этом тёплом, сумрачном свете бороться с сонливостью стало ещё труднее. Подойдя, Димьен навис надо мной. Снова я ощутила его мужественный запах с оттенками крови. У Демьена были очень густые, пушистые ресницы, и глаза настолько чёрные, что напоминали колодцы со студённой водой. Алекс такого не скажет, но спасибо тебе за защиту Северина. Демьен без малейших колебаний опустился на колено и раскрыл сумку. Впервые мужчина встал передо мной на колено. Но сам он, кажется, не придавал этому особого значения. Он вытащил склянку с мазью и обхватил запястье пострадавшей от яда руки. Я настолько привыкла к ноющей боли и зуду, что почти не замечала их. Поддев пальцами мазь, Демьян аккуратно наложил её на потрескавшуюся кожу. Приятный холодок изгонял надоедливый зуд. оставляя ощущение лёгкого онемения, Демьян втирал мазь, щедро добавляя новые порции. Он смотрел только на мою ладонь и не пытался заглянуть в лицо или сделать что-то предосудительное, но прикосновения были слишком интимными. В рассеянности Демьян стал утешительно поглаживать большим пальцем моё запястье, а там кожа была очень чувствительной. Я смотрела на его медленно двигающийся палец и покрывалась мурашками, но сам Димьен, кажется, ничего не замечал. Его красивое лицо было сосредоточено серьёзным. Иногда он чуть поджимал губы. Закончив с рукой, он неожиданно запустил руки под край подола. Я дёрнулась, и Димьен сразу остановился. Я просто хочу посмотреть, не обморозила ли ты ноги. Не обморозило. Демян поднял голову. В его тёмных глазах мерцали отблески пламени. Но у меня есть ещё рана. Я осторожно потянула рукав вверх, чтобы показать зудящее место на сгибе локтя, куда я капнула воду. Пожалуйста, помогите. Улыбка тронула губы Демьена. Он помог мне закатать рукав. Его пальцы вольно скользнули по моему предплечью, но снова он будто не заметил этого фривольного действия. Втирая мазь, спросил: "Есть ещё раны?" "Нет." "Что ж." Демьен закрыл баночку с мазью и отвёл взгляд. "Ложись спать здесь и ничего не бойся." Я останусь ночевать в гостиной. Я опустила взгляд, но посмотрела не на Северина, а на покрытую мазью кожу. Эта нежная забота тревожила сердце. Вздрогнув, я приподнялась на локте. Северин спал рядом. В камине слабо мерцали угли. Я не осмелилась закрыть полок кровати и... И спала очень чутко. В гостиной кто-то говорил. Соскользнув с постели, я подхватила бархатный огромный халат Александра. Укутываясь в него, забрала со стойки у камина кочергу и подошла к двери. Замочная скважина была достаточно большой, чтобы рассмотреть происходящее с той стороны. В гостиной на коленях, спиной ко мне стоял человек в дорогой одежде. Он склонил голову и весь сжался. Димген ходил вокруг него, словно голодный хищник, и на кинжале в его руке вспыхивали отблески свечей. А теперь объясни мне, зачем ты хотел убить Северина? Я застыла. Сердце казалось превратилась в глыбу льда. Ты ведь мой человек, продолжал Демьян устало. А я такого не приказывал. Зачем ты это сделал? Хотел подставить меня перед братом? Вновь стало тихо. Г- господин, неуверенно произнёс мужчина. Это всё ради вас. Здоровье вашего брата ухудшается. Он слишком импульсивен, даже на этой охоте Он мог доиграться с медведем до смерти, и тогда всё досталось бы Вестфалам. Если не будет наследного принца, трон после Александра станет вашим. Я вновь заглянула в замочную скважину, надеялась увидеть лицо Демьена, понять его чувства. Он продолжал ходить вокруг коленопреклоненного человека. Вы должны стать королём. Ваш отец хотел этого. Вы нужны стране. Ребёнка жалко, но ради всеобщего блага его нужно убить. Это просто его нельзя убивать. Демьяна остановился у него за спиной. Мужчина попытался что-то сказать, но локоть Демьяна резко дёрнулся в сторону. И когда Демьян отступил, стоящий на коленях мужчина обмяк и рухнул на пол. Кинжал в руке Демьена больше не отражал так ярко сияние свечей, потому что был красным от крови.